Глава 15. Арай. Если бы Луку встретился знакомец да спросил его, куда тот направляется, он вряд ли смог что-нибудь ответить. А ведь правил лошадью, не забывал накормить и напоить её, огибал деревеньки и придорожные заведения, избегал встреч со странниками и торговцами, что было не так уж и трудно. Дорога на Ламен словно рассекала текан на две части. Севернее ее вставали, если не глухие, так уж точно величественные хвойные леса с некоторым количеством лугов, в основном по долинам притоков Хапы, а южнее начинались степи с островками леса, да и то в основном в виде рощиц и дубрав. Хотя, как рассказывал Курант, и южнее встречались чищобы, но находились они в основном вдалеке от дорог, да и не длились на многие лиги. Но Лук не думал ни о чащих, ни о дубравах, хотя огибать деревеньки предпочитал, скрываясь последних, но только потому, чтобы не спешиваться. В Чищобе пришлось бы везти коня под узцы. Вечером, забравшись в укромный овраг, он стреножил лошадь, вытащил из мешка одеяло, устроил под колючие акации ложи, растянул по окружающим кустам на сторож, и забылся в беспокойном сне. А утром, когда почувствовал, что продрог, понял, что трясется не от холода, а от страха. Теперь, когда возбуждение, охватившее его в трактире, прошло, когда мерзость, затопившая нутро, отхлынула, остался только страх. Он испугался. Нет, не того, что сотворил в трактире с ловчим ганком. Он испугался самого себя. Испугался того, что вдруг полезло у него изнутри, захватило его почти полностью, и на недолгое время превратило в наблюдателя того, что делает кто-то по имени Лукай или Кир Харти, словно руками и оружием приемного сына Куранта управлял кто-то другой. Испугался сладости, которая проникала в его нутро, опьянила, взбодрила, наполнила руки силой. Но что было ужаснее всего, окатило жаждой, жаждой крови, жаждой мучений для врагов, жаждой боли, которую он хотел причинить собственными руками. Однажды повозка куранта заехала в Кету. Как раз в этот день хромовники истязали очередного несчастного, назначенного в угоду любопытствующей толпе алдуном. Луку уже приходилось натыкаться на результаты быдлей и смотрителей. казнёнах не снимали со счетов неделями. Приходилось ему и слышать крики несчастных. Да и видите, если не казни, то истязание рабов или лузи. Но в тот день он увидел самое ужасное. Не зрелище уничтожения чужой плоти, перемалывания её и извлечения из неё мук. Нет, он увидел лица хромовников. Они упивались кровью, упивались болью, которую причиняли несчастному. Пьянели настолько, что падали, как пьяные, поднимались и даже начинали выкрикивать какие-то песни или гимны. В тот день курант не закрыл полог повозки, не приказал Самане уводить лошадей в сторону. В тот день он дал досмотреть детям казнь до конца. Хотя Харас и шипел с облучка, что надо бы метнуть нож да прекратить страдания несчастного. Когда всё кончилось, курант медленно проговорил, от чего-то поочерёдно касаясь рук Хараса, Лука, Неги: "Нельзя выращивать внутри себя зверя, потому что он сожрёт ваше сердце быстрее, чем вы даже можете себе представить. И тогда вы сами станете зверьми. Из зверю очень сложно остановиться. Очень". Тогда Лук ни о чём не спросил куранта. Был ли тот зверем, и если был, то как он сумел остановиться? Но теперь он вдруг почувствовал зверя в себе. И ему это ощущение не понравилось. Значило ли это, что он отказался от мести? Нет. Но теперь в его сердце поселился страх, что если он опять станет тем, кем был, убивая Ганка, он уже не сможет вернуться. Не будет никогда больше тем, кого Куран, Самана, Нега, Харас, называли Лукай. Как тебя зовут, парень? услышал он голос мужчины. Голос прорвался к нему сквозь утренний сон, который был тонок, как сотканная на солнце паутина, и в котором вокруг Лука, как будто бродила странная, расплывающаяся туманом белёсая фигура. Но голос смахнул её, как прилипший к щеке птичий пух, и заставил Лука открыть глаза. Чуть ниже его укрытия сидел незнакомец и что-то поджаривал на костре. Рядом с лошадью Лука послась чужая лошадь. Раскинутая на старш к удивлению Лука была аккуратно свёрнута, да и запах от костра почему-то не чувствовалось. Незнакомец сидел к Луку спиной. Ветер уносит запах, махнул незнакомец вниз, туда, где овраг, расширяясь, обрывался глинистыми склонами. — Да и чему пахнуть? Водичку кипячу. Ягодки хочу заварить. Ничего, что присел тут. Не обидишься? Уж больно хорошее место занял. Ни с одной стороны не углядишь. Молодец. Он повернулся к Луку, чтобы посмотреть на него или чтобы показать собственное лицо. Но Лук лица разглядеть не успел. Мелькнуло что-то смазанное, и снова его взора предстало... Сутулый худой спина в потёртой льняной куртке, до да коротко стриженный седой затылок. А кто ты? спросил Лук, выбираясь из-под одеяла. Путник, ответил незнакомец, развязывая собственный мешок. Иду по дороге, иногда останавливаюсь, отдыхаю, потом снова иду. Я думал, что едешь, показал на лошадь Лук. Когда еду, а когда иду? пожал плечами незнакомец. и поднял руки, показал их. И оружия у меня нет, кроме вот этого посоха. Хотя посох очень хороший, очень привык я к нему. Нож, правда, есть, но не тот, который кидают. Обычный нож. Порезать что или вот кипяток размешать. Незнакомец выудил из мешка кисет, набрал горсть сушёных ягод и бросил в воду. Мёда только нет. Но и с кислинкой ничего пойдёт. Нет есть, проворчал Лук и отправился в обход незнакомца к шуршащему в глубине оврага ручью. Когда он вернулся, у костра уже была расстелена крохотная циновка, на которой стояли две глиняные чашки, а также лежали хлеб, сыр и действительно обыкновенный нож, которым хозяйки в деревенских домах очищают от кожуры клубни. Лук взглянул в лицо незнакомцу, но глаз не разглядел снова. Тот смотрел вниз, шевелил носом, принюхивался к содержимому котелка и растягивал губы в улыбке. Впрочем, теперь хотя бы можно было рассмотреть его черты. Лицо у него было вытянутым, но не одутловатым, несмотря на явный возраст, а сухим, потянутым. Под щеткой коротких седых волос Открывался высокий и не слишком широкий лоб. Узкие изогнутые брови делали опущенные глаза, наверное, больше, чем они были на самом деле. Под глазами, под складками сухой кожи, скрывались острые скулы, прямой нос переходил в твёрдые тонкие губы и острый подбородок. Меня зовут Харава, улыбнулся незнакомец, поднял глаза, но Лук снова не смог рассмотреть их, не смог поймать взгляд. Более того, в тот самый миг, когда он устремил на них взор, черты лица незнакомца снова поплыли, размазались, как смазываются лица близких в горячечном бреду. Лук нахмурился и подошёл к собственному мешку, чтобы достать купленную на рынке зенны жестянку с мёдом. Меня зовут Кай, ответил Лук. Харава взял жестянку, не глядя, Снял с неё крышку, поставил на циновку, осторожно разлил кипяток по чашкам. Стал нарезать хлеб. Когда-то я любил класть мёд в чашку, рассмеялся он каким-то своим мыслям, но потом изменил пристрастием. Мажу его на хлеб. И напиток, и мёд заслуживают отдельного внимания, Кай. У тебя незатёртое имя, свежее имя. Обычно имя снашивается, как обувь. Нет, конечно, они не приходят в негодность через год или два, но становятся по человеку. Как обувь становится по ноге. А вот это имя Кай. Словно и не надевал никто на себя. А может быть, просто ты его так произносишь? Ты не привык к этому имени, да? Почему я не могу разглядеть твои глаз? В упор спросил Лук. Потому что я не хочу, чтобы ты их разглядел, ответил Харава. Зато твои глаза я разглядел в подробностях. Давно я не видел такой сочной зелени. Кто-то из твоих предков был зеленоглазым? Не знаю, раздражённо поджал губы Лук. Разве можно сделать так, чтобы человек не мог разглядеть тебя? Ну, как видишь, Харава покачал головой, и его лицо снова расплылось. неразличимой мутью. Но это плохое умение. Хорошее, когда не видно и этого. Когда мимо тебя проходит человек, но ты не забываешь его, а не замечаешь вовсе. А то есть можно сделать и так? удивился Лук. А почему ты не сделаешь так? Ну, Харавар рассмеялся. Кроме всего прочего, чего я не умею, я ещё и не колдун. Так, есть кое-какие знания, воспоминания, крохи возможностей, кое-что использую от тактов. Я делаю так, как надо. Ты вообще не должен меня видеть. Но у тебя зоркий глаз, поэтому мне приходится опускать глаза, иначе рано или поздно ты меня разглядишь. Хм, хорошо, Харава. Лук прищурился. Видишь, я даже не могу определить, затёрто твоё имя или нет. Но ответь мне, Если ты так умён в сокрытии лица, от чего ты спустился в этот овраг? Отсюда до Ламенского трактира половина лиги, рядом не деревенник, ни постоялых дворов, что ты забыл здесь? Ничего, удивился Хараба и стал намазывать мёдом кусок хлеба. Как я мог здесь что-то забыть, если я здесь ещё никогда не бывал? Но почему я здесь, объясню. Меня преследуют Тот, кто преследует, довольно силён, поэтому сталкиваться с ним я не хочу. А этот овраг лучшее укрытие в окрестностях, потому что находится в стороне, и подойти к нему можно только по воде. Да и то в самом овраге хорошая земля. Видишь красную глину? Вон там и вон там. Хочешь укрыться от хитрого врага? Заройся в красную глину. Он не только не разыщет тебя, он даже не будет знать, в какой стране тебя искать. Тогда уж сразу в могилу, пробурчал Лук, незнакомец его от чего-то раздражал. Что ж, кивнул Харава. Некоторых и это спасло. С этим трудно, порой вовсе невозможно определить, что тебя спасёт. Зато то, что тебя убьёт или уже убило, определяется безошибочно. И что же может убить меня? Поджал губы Лук. Ну, Хараба откусил хлеб, глотнул напиток. Присоединяйся, кстати. Но насчёт тебя, Кай, я точно не скажу. Надеюсь, что тебя не убьёт ничего, но кое-что может тебя подвести. Например. Лук протянул руку, взял чашку, втянул аромат напитка. Так и есть. Хараба заварил горную малину. Курант называл её живым снадобьем от всех болезней. Глаза, ответил Харава. Твои глаза это словно пастуший рок. Появляться с такими глазами в любом городе всё равно что дудеть в рок. Смотрите, вот он я. Вторая твоя беда шрам на лбу. Впрочем, шрам беда не великая. Если бы ты разминал его пальцем последние десять лет, сейчас бы от него не осталось и следа. Но я знаю компрессы из хороших трав, которые сделают его почти незаметным». «Это все?» — спросил Лук. «Нет». — Харава снова откусил хлеб. «Прости, что говорю с набитым ртом, но я очень проголодался. Пришлось побегать в последние дни, не до еды было. Главная твоя беда — в тебе самом». Внутри. Ты боишься себя, ты не понимаешь себя, ты не знаешь себя, ты мучаешь себя. Наконец-то ты не владеешь собой. Он хорошо, хорошо, незнакомец рассмеялся в ответ на протестующий жест Лука. Ты с трудом владеешь собой. Ну что ж. Лука вытащил из ножен широкий нож, мгновение унимал дрожь в руках, потому что вспомнил, что он сделал этим ножом с Ганком. Потом подцепил немного мёда. Ну что ж, надеюсь на помощь в составлении компресса на лоб. Выслушал бы советы о том, как сделать неразличимыми хотя бы глаза. Ну а уж в том, что у меня внутри, я постараюсь сам разобраться. Сам. Конечно, сам, согласился Хараба. Я могу только что-нибудь объяснить, да и то вряд ли, но тем не менее помочь не откажусь. И что ты хочешь в обмен? спросил Лук. Золото, серебро? Пустота с тобой. С меня хватит и половины этого мёда, отмахнулся Харава и вдруг хмыкнул. Люди ведь должны помогать друг другу. А что смешно? не понял Лук. Да вот, вновь опустил голову Харава. Подумал о том, учил ли тебя Кай этому курант. Курант? Лук схватился за рукоять меча. — Вот видишь, Кай, как тебя захлёстывает твоя третья беда, — покачал головой Харава. — Удивлён? — Не очень, — медленно выговорил Лук. — Если ты заметил цвет моих глаз, значит, мог заметить их и раньше. Я объехал с курантом Вести Кан, разве только до Сахкхара мы не добирались. Многие из тех, кого я не помню даже в лицо, — считают меня знакомцем. Ещё бы ты помнил кого-то в лицо, если последние годы выступаешь в маске, как слепой, усмехнулся Харава. Но скажу сразу, что теперь ты выглядишь лучше, чем 2 года назад в Акке. Повзрослел. Но глаза надо прятать, и то, что тебя изнутри корёжит, душить следует, а ещё лучше отпустить. Но не в клинок или в лезвие. Просто выдохнуть. Почему я должен тебе верить? спросил Лук. Вот, поднял парень с хорова. С этого вопроса ты должен был начать наш разговор. А ещё у меня есть, сделал бы, если бы ушёл без разговоров. Пойдём. Я кое-что тебе покажу. Куда? не понял Лук, оглянулся на лошадей. Иди, иди за мной, поднялся Хорова. Тут рядом две сотни шагов. По моим прикидкам, по тракту должен кто-то проехать. Я хотел бы, чтобы ты на него взглянул. Но недолго. Очень недолго, иначе он почувствует. Это тот, кто преследует тебя? спросил Лук. Пошли, повторил Харава. Он шёл, не оглядываясь. По полу сотне шагов от тракта пегнонс затем опустился на колени, подполз к выдалбленным корням столетнего орешника, похлопал по траве рядом с собой. Тракт был как на ладони. В сторону ламена толстый крестьянин правил повозку с парой потемневших от времени бочек. За дорогой темнел лес. На траве лежала роса. Небо над головой казалось стеной, раскрашенной толчёным кирпичом. Чувствуешь Спросил Харава: "Что я должен чувствовать?" Поёжился от накатившего холода Лук. "Чувствуешь?" кивнул Харава. "Это уже лучше. Только плечами не дёргай, потому как холод этот не снаружи, а изнутри. И запомни, если обдаёт холодом, не обязательно, что это твоё нутро слабину даёт. Это сигнал опасности и ничего больше. Смотри на тракт. Сильно не высовывайся, но смотри. Не говори ни слова, даже шёпотом. Коснись руки, припадая к земле. Смотри в землю, дыши в землю. Я след в сторону Зены бросил, до самых слободок бросил. Как так? Не понял Лук. Не перебивай, прошептал Харава, так словно всю жизнь распоряжался всеми ловчими тиканами. Он по моему следу идёт и ничего, кроме ложного следа, не видит. Но лучше не испытывать судьбу. Всё. Смотри Холод стал почти невыносимым. За секунды перед этим за кустами послышался какой-то шум или вскрик, а вслед за тем лук расслышал тяжёлые шаги. Казалось, что земля проседает при каждом из них. Затем из-за орешника показался всадник. Наверное, в другой раз лук не оценил бы, что это такое появилось на дороге. Но только что в противоположную сторону прокатилась повозка, и он вдруг понял, что чёрный конь садника в два раза больше коня Геселянина, да сам ездок мог бы посадить Геселянина на плечо, как десятилетнего ребёнка. Садник был огромен. На нём была короткая куртка и короткие чуть ниже колен порты, из-под которых начинались длинные сапоги. Но весь его облик заставлял предполагать, что под курткой и портами скрыты толстенные доспехи. Иначе пришлось бы поверить, что по земле Тикана бродит самые настоящие великаны. Тот никоман, за который приложил лук ударом ноги на перевале, не уступил бы всаднику ростом, но проиграл бы ему в весе вдвое. Харава коснулся руки Лука, и тот припал к земле. Видел прошептал Харава через пару минут Видел, потрясённо прошептал Лука. Кто это? Почему он гонится за тобой? Это Вапиджа. Харава прикусил травинку, вновь уходя от взгляда Луки. Он слуга пустоты, ловчий пустоты. И гонится он на самом деле не за мной. Я в его представлении всего лишь ключ. Он гонится за тобой, парень. За мной выдращил глаза лук. И ни один, кивнул Харава. Поверь мне, я кое-что повидал на этом свете. Понятно, что ловчие всего Тикана и стражи всего Тикана и всякие иные старатели не прочь заполучить 1000 золотых, которые объявлены за твою поимку. Но этим обычно не обходится. Уж точно тебя ищу твой наклан на смерти. Уверен, что их Урай уже давно отправил в Хелан лучшую троицу следопытов. Но уж если за тебя взялись ловчии пустоты, то дело совсем не ладно. Их, кстати, тоже обычно бывает трое. Остальных я, правда, не видел, но уж поверь мне. Хорошо, Лука отодвинулся на шаг. Я не спрашиваю, как ты относишься к тысяче золотых, но спрошу ещё раз. Почему он идёт по твоим следам, если гонится за мной? И почему ты всё это рассказываешь мне? И откуда ты вообще взялся? Отвечу. Хараба позволил разглядеть свою улыбку. Когда-то давно меня звали иначе. Да, меня звали по-разному, но уверяю тебя, каждое моё имя было ношенным и привычным. Тогда меня звали Хаштай. Я служил лекарем в Харькисе и принимал роды у твоей матушки. Да, да. У тебя на животе узелок, сделанный моими руками, парень. Понимаешь? Они хотят найти тебя через меня. И поверь мне, если есть кто-то, кого ты считаешь близким тебе человеком, он либо уже мёртв, либо будет мёртв, конечно, после того, как с его помощью попытаются добраться до тебя. Ты из клана Сакова? С надеждой спросил лекарь Лук. Нет, от чего-то усмехнулся Харава. Но я долго жил в Харкисе. Спросишь, почему я покинул его, отвечу. Я чувствую неприятности издалека чувствую задолго. Странно, что я тебя не почувствовал и в самом деле случайно завернул в этот авраг, но узнал тебя сразу. даже обрадовался, ведь в самом деле хотел тебя найти. Зачем? Не люблю, когда все против одного. Неправильно это. Да и зря я, что ли, 16 лет назад подхватывал тебя у материнского лона. И всё-таки странно, почему же я тебя не почувствовал? Мне-то глинистые склоны мешать не должны. Неприятности я ведь и в самом деле различаю без ошибок. "И ты к неприятностям мне относишься? Вряд ли уж больно много с тобой, парень, всякой гадости связано." "Это точно." Лук помедлил, покосился на столь странным образом наткнувшегося на него лекаря, затем произнёс, всё ещё пытаясь разобрать лицо Харавы. "Правда. Правда, что если меня не убьют, случится пагуба." "Она случится в любом случае", ответил Харава. раньше или позже, но случится. И вины в этом твоей нет и не будет. Тут вообще ничьей вины нет. Но начало по огобу зависит от тебя. Ты можешь отодвинуть её на несколько лет, но не больше. Хотя я и в этом сомневаюсь. Слишком уж разжиреал Тикан. Успокоился. Он ведь для пустоты словно поросёнок в хлеву выходит хозяйка, щупает и говорит: "Ну, пора резать". Так вот он уже толстый, и в самом деле пора резать. А ты ты как болячка на теле этой свиньи. Сам же знаешь, больное животное надо резать срочно, пока не сдохло. Так что годом раньше, годом позже. А если я спрячусь, лук постарался успокоить дыхание. «Если я забьюсь в глухой угол, уйду в гиблые земли или в холодные пески, сменю имя, спрячу глаза, уберу шрам...» «Надолго ли?» — прищурился Харава. «А если я убью этих ловчих пустоты?» — прошептал Лук. «Вряд ли», — усомнился Харава. «Хотя было бы интересно взглянуть, но если убьешь с трех слуг пустоты, этих или не этих, неважно...» Погоба начнётся всё равно. И это мы проходили. Давно уже, правда. Трёх достаточно. Даже если четвёртый или пятый всё-таки прикончит тебя. Хозяек решит, что пара тёночек кусается. И всё равно под нож. Ну так что же мне делать? воскликнул Лук. Сдаться одному из этих вот, чтобы спасти тикан? Тихо, прошептал Харава. Если бы ты был курантом, ты бы услышал сейчас стук копыт. Но можешь уже не прятаться, этот всадник нас не разглядит. Так вот, слушай, что я тебе скажу. Тикан ты не спасёшь, от пустоты не спасёшь, а близких потеряешь в любом случае. Если они в руках твоих врагов, им не будет нужды оставлять им жизнь. Я уж не говорю о том, что сдаваться не следует никогда. Но это ты поймёшь со временем. — Если бы оно ещё у меня было! — рванул клок травы Лук. — Тссс! — поднял палец Харава. Из-за орешника выехал человек в одежде хиланского стражника. Покачиваясь в седле, он проследовал за ловчим пустоты. Если бы он оказался рядом с ним, то показался бы карликом, верхом на дворняжке, рядом с крепким воином. — Кто это? — спросил Лук. «Один очень неплохой малый», — проговорил Харава. «Его зовут Тарп. Ищет лекаря для своего повелителя. Но и тебя разыскивает тоже. Потому и идиот следами в Апидже. Правильно делает. Но путь ему предстоит... Ой, какой длинный!» «Какая она была?» — спросил Лук. «Кто?» — не понял Харава. «Моя мать!» — прошептал Лук. «Моя мать!» А, понимаешь, хрипло почесал нос. С той стороны, с которой принимаются роды, они все, в общем-то, одинаковые. На тракте с утра царила суета. Дважды мелькали дозоры, путники выглядели перепуганными. Объяснением этому могло быть то, что путники увидели ещё вчера, когда выехали на дорогу после недолгого завтрака. Телега с бочками стояла в траве, Лошадь испуганно храпела, а селянин свешивался с облучка, как тряпка. «Сердце не выдержало», — сходу определил Харавы и тут же свернул с дороги. Да, остерегаться следовало не только в Апидже, но и ку тюрьмы, которую он вызвал. Лекарь рассчитывал двигаться по луговине вблизи тракта. Но с утра на нём показались отряды стражников, и Харава счёл за лучшее вовсе уйти на дальние просёлки между малолюдными деревьями. Но и дальние просёлки тоже, словно сами собой, укладывались на запад. Ни тот, ни другой из спутников не обмолвились, куда они правят лошадей. Разговор об этом как будто только предстоял. На лбу лука была повязка, содержимое для которой — Харава долго толок в маленькой ступке. В стеклянной на боку бултыхался состав, который должен был на время изменить цвет его глаз. "Нет", объяснил Луку лекарь. "Я не пользуюсь таким составом, но он сделает твои глаза темнее, зачернит их. Пощеплет немного и пройдёт. Красавицы пользуются таким средством, чтобы окрутить неуступчивого женишка". Надеюсь, ты никого не собираешься окручивать. Зато станешь похожим на подлинного выходца из Товарсы. Глаза должны быть под цвет волос. Но намного и не надейся. Через месяц привычный цвет вернётся, но затемнять второй раз их можно будет только через год. А как это делаешь ты? спросил Лук. Когда-то для меня это было сродни вдохнуть-выдохнуть, с горечью прошептал Харава. Но тут же рассмеялся и добавил: У тебя тоже может получиться. Но начать нужно с малого. Сделай так, чтобы не был виден твой мизинец на левой руке. Сможешь? Значит, доберёшься и до лица. Да, будь осторожен, если станешь пыхтеть и краснеть, мизинец может быть и исчезнет, зато ты сам превратишься в ярмарочного шута, которого уж никто не замеченным не оставит. Никакие заклинания не нужны. Ты всё должен делать усилием воли, но вместе с тем легко. Открой с тебе маленький секрет. Всё дело в желании, в настоящем желании. Захоти по-настоящему, и всё получится. Знаешь, это легко определить по женщине. Ты можешь изнывать от похоти, можешь покупать её внимание подарками и деньгами, но по-настоящему она станет твоей, если ты... И захочешь её по-настоящему. Понимаешь? Нет, признался Лук. Ну что с тобой делать? скривил губы Харава. Поймёшь ещё, всему своё время. Но слишком не затягивай с этим. Если настанет пагуба, девчонки станут на вес золота. Мало их останется. И вот ещё. Не жди результата сразу. Нужны годы. Конечно, если твоя мать не была колдуньей. Она была дочерью Урая, — напомнил Хараве Лук и тут же задал еще один вопрос. — Ты знал моего отца? Она меня с ним не знакомила. Вдруг стиснул зубы Харава и подал коня вперед, после чего оглянулся и отчего-то весело добавил. — Может быть, решила не разменивать гордое имя рода Харти на неизвестное какое? — А если я выживу? — Я не могу. Лук помолчал, потом продолжил. Если вдруг я уйду от этих ловчих пустоты, если я спрячусь, уеду и исчезну, пусть даже я убью этого великана и ещё кого-то, но пагуба всё-таки начнётся, она продлится, пока не расправится со мной. От неё можно спрятаться. Я слышал, что многие находят убежище в оплотах, особенно если успевали запасти еду и воду. Но ни один и ещё не спасся. Где бы он ни находился, к нему приходил слуга пустоты и сносил ему голову. «Ну, ты ведь не Иша?» — поинтересовался Харава. «Да и вряд ли когда-нибудь им станешь. Ише не спрятаться, когда он присягает пустоте. Он словно отдает ей удавку собственного горла. Эта удавка будет тянуться за ним, куда бы он ни собрался. Хотя некоторые считают, что удавка набрасывается на будущего Ишу еще в колыбели». Но и тебе придётся нелегко. Хотя есть и ещё один секрет. Да, пустота не оставит тебя в покое. Пока ты жив, она будет разыскивать тебя и однажды найдёт, пусть даже ты положишь сотни её слуг. И что мне делать? спросил Лук. Стать кем-то другим, усмехнулся Харава. Кем-то, кого она не ищет. А как это сделать? не понял Лук. кем я должен стать. Ну попробуй, чтобы твой мизинец на левой руке стал невидимым, расхохотался Харава. На четвёртый день просёлок вывел их на поросшую колючим бурьяном пустошь. Тракт был не так уж и далеко, лук узнал торчащую над перелеском зеркальную башню. Здесь, над перекрёстком дорог на Намешу и на Ламен, на Ак На Хелан, Зену Хурнай и башни было больше обычных. У её подножья стоял постоялый двор, имелся рынок, но ни деревеньки, ни даже обычного жилого дома не наблюдалось. Ближайший посёлок был где-то в 10 лигах в сторону Хурная. И всё это только из-за того, что место считалось проклятым, хотя перекрёсток и перенесли на лигу в сторону. Курант не сворачивал к этой пустоши никогда. Спутники стояли на краю мёртвого города Араи. Харава спрыгнул с лошади и по хрустявой битым стеклом и камням двинулся вглубь съеденных временем развалин. Почему всех саквов убили, или почти всех, спросил Лук. Ведь меня и щут как последнего сакво. Почему когда уничтожали Араи, не перебили всех членов клана крови? Перебили всех, до кого дотянулись, ответил Харава. На остальных плюнули. А почему? ответ на поверхности. Они убили того, кого хотели. Может быть, кого-то вроде тебя, даже если он ещё не родился. И часто такое случалось? спросил Лук. Бывало, неопределённо буркнул Харава. Я слышал, что Чёрный Сион сражался вместе со своим кланом на стенах Араи, заметил Лук. А бред, Харава остановился, скривил губы. Сион не мог сражаться вместе с кланом. Сион не принадлежит к клану. Открою тебе один секрет, над которым следует задуматься. Сион это смотритель. Не только это, но и смотритель. Хотя и он присматривает за кланом, переспросил Лук. «Он присматривает за человеком», — с запинкой ответил Харава. «За одним человеком. Больше он не должен делать ничего, если он начал сражаться, если он начал предпринимать хоть что-то, кроме присмотра. Либо он потерял человека, либо он уже больше не Сеун». «Что это за люди, за которыми присматривает Сеун?» — крикнул Лук, потому что Харава пошел дальше вглубь развалин. Думай, обернулся Харава, но вновь не показал цвета своих глаз. Тебе придётся много думать, парень, хотя времени у тебя на раздумье почти нет. Ты не школяр, я не наставник. Всё, что я хотел сказать тебе, или почти всё, я тебе уже сказал. Добавлю вот ещё что. Вспомни всё, что тебе показалось странным в твоей жизни, всё на что ты хотел бы найти ответы, и найди их. и слепой может ходить, не спотыкаясь, но для этого он должен знать дорогу. А ты ее не знаешь. Весь икан ополчился на тебя, клан Сакова был уничтожен только для того, чтобы уничтожить тебя. Так узнай, почему это так? — Разве кто-то знает ответ на этот вопрос? — спросил Лук. «Кто — Кто-то знает, — кивнул Харава. — Я могу только предполагать, но кое-что скажу. Запомни, ничего не происходит без причины. Если тебя хотят уничтожить, значит в тебе скрыто что-то, что угрожает самой пустоте. Разве им может что-то угрожать? Не понял, Лук. Догадайся сам, вздохнул Харава. Я должен догадываться? возмутился Лук. Ну ищи мудрецов, откликнулся Харава. Если каждый из них укажет тебе на крупицу истины, ты сможешь набрать этих крупиц на целый слиток. А ты не понял, лук? Разве ты не мудрец? Теперь я почти такой же, как ты, остановился, закрыл глаза Харава. Не запомни ещё одно. Никогда не прощай зло, нанесённое тебе или твоим близким. Можешь им мстить сразу, но не прощай. Прощённое зло подобно рассыпанному на дороге битому стеклу. Оно не ранит до тех пор, пока ты не подвижен. Но стоит тебе сделать хотя бы шаг, хотя бы шаг, продолжил слова Харавы Лук. Иди за мной, сдавленным голосом прошептал Харава. У ног Харавы начиналась чёрная линия. Она шла полосой выгоревшего бурьяна и оплавленного камня вперёд, и перекрещивалась с другими линиями. Лук пошел за Харавой и замер в ужасе у него за спиной. В центре, где линии сходились друг с другом, лежал труп девушки. Над трупом кружили мухи, от него шел сладковатый запах тлена. Рука у девушки была отрублена. «Все хуже, чем думал», — устало прошептал Харава. «Они прислали лучшего, одного из лучших». Я думал, что лучший из них именно Вапиджа. С ним можно справиться, но тут был Хэнтэжиджа, и я не уверен, что именно он — главарь тройки. Эх, в былые времена...» Харава крутанул в руке сычковатый посох, но тут же опустил его. «Нам нужно расходиться». «Почему?» — не понял Лук. Потому что на тонком льду таким, как мы, нельзя стоять рядом, процедил сквозь зубы Харава. Иначе это будет гибель обоим. Поверь мне, гибель это очень неприятно, очень. Особенно когда она А, ладно. Я подскажу тебе, к кому обратиться. Может быть, он кое-что тебе и растолкует. Но расходиться надо срочно. Здесь вражба у Хантаджиджи не получилась. Но рано или поздно она получится. Это ворожба на меня? спросил Лук, оглядывая странный рисунок. В одной большой окружности таились 12 кругов поменьше, каждый из которых пересекался линиями, сходящиеся с другими под трупом девушки. Нет. Твоего круга тут нет, раздражённо рассмеялся Хараба и поднял лицо вверх. Как же я соскучился. по настоящему небу. А какое оно? сдвинул брови Лук, поднимая глаза к кирпичному небосводу. Синее, ответил Харава. Как глаза у твоей матери. Куда ты пойдёшь? спросил Лук. К морю, ответил Харава. Люблю море.